Удар по долайнью шара нанес уступа, украшавшего побережье страны. По рассказам Маканова, прежде здесь не переводились караулы, вылавливающие дьявола поклонников и беглых общинников. Но теперь страна оскудела и преступниками, и стражами порядка. Уступ позволял наращивать землю в ином направлении, чем хотелось шарану, но это было не так и важно. В первый день он сделал два Райхона, на второй один. Можно было бы и на второй день справиться с двумя, но Шаарану почему-то стало не по себе. Показалось, что сейчас придет Ерол Гуй. На самом деле Многорукий приплыл ночью и долго штурмовал пустой берег, заплывая с разных сторон и заставляя шарана и Айто и дело перетаскивать вещи через поребрик. Мечущийся Ероол Гуй был не самым лучшим соседом. Едва заврежил рассвет, Шаран ушел с негостеприимного выступа. Теперь им приходилось держаться ближе к поребрику, хотя в том не было особой беды. Громовые шлепки Ероол разогнали караулы. На много райхонов вокруг. Путешественники миновали узкий створ, где Далайн был стиснут надвинувшимися райхонами, и куда Юрол Гуй не любил соваться. В западной части страны тоже были болотистые мысы, построенные уже самим Шаараном. И здесь Илбетч решил повторить ставшую привычной операцию. Он уже не опасался присутствия Ай. Если бы она была способна осознать происходящее, она бы и сделала это давно. Значит, либо разум его подруги не может подняться выше чавги и самых обыденных дел, либо проклятие Еролгуя оказалось бессильным перед существом и без того слишком страшно проклятым жизнью. Шаран привычно оставлял Айстерич имущество, а сам уходил к Далайну, зная, что за спиной все будет в порядке. Два Ройхона с первого захода, два со второго. На третий день предполагался один остров, но не из-за ее или людей, а просто того, что дальше строить было негде. Далайн становился заметно тесен. Вернувшись к временной стоянке, Шаран увидел, что Ай нет. Исчезли и вещи, оставленные рядом с тропой, чтобы в случае беды Ай могла сама перевалить их на безопасную сторону. На поребрике была натоптана масса следов, вводящих в сторону сухих земель. С первого взгляда стало ясно, что здесь произошло. Какой-то невмеру ретивый караул забрел слишком далеко в глубь мокрых земель и обнаружил их стоянку. Судя по всему, цареги решили отличиться, И вместо того, чтобы убить Ай, поволокали пойманное им существо к своему начальству. Шаран кинулся в догон. Он настиг царегов, когда они были еще на мокром. Двое совсем молодых парней, волокали упирающуюся Ай, третий тащил тюк с вещами. Шаран не заметил никакого оружия, кроме стеней, Юнцы громко обсуждали происшествие и думали, что вряд ли Ай могла в одиночку переть все это имущество. И значит, на Орайхоне остался по меньшей мере еще один человек. Цареги выглядели героями и полагали себя в безопасности. «Позорно в спину бить», — подумал Шаран, вытаскивая из-за пазухи хлыст. В следующее мгновение, обратившийся в мерцающий круг, конец хлыста срубил одного из парней. Это напоминало не битву, а скорее рубку хахиура. Так бойцы тренируют руку, сшивая косо торчащие стебли, закручивая хлыст то в одну, то в другую сторону, чтобы он ни разу не успел обвиснуть. Второй царек был зарублен прежде, чем повернулся на свист оружия. Третий бросил тюк и, взвизгнув, метнулся в сторону. Но острый край уса уже достал его, и парень кувыркнулся в нойт. «Правильно», — сказал они, чуть не удивленные и не испуганные, ай. «Не буду драться». «Замолчи», — приказал Шаран. Оттаскивая убитых с дороги, он старался не смотреть в их лица но все равно видел, как безнадежно молоды они были. Особенно тот, который пытался бежать. Должно быть, в минувший Мягмар ему исполнилось дюжина лет. Только юнцы и могли, выполняя дурацкий приказ, забраться так далеко. Шаран не считал себя хоть сколько-то виноватым. Парни должны были понимать, на что идут и чем рискуют. Всякий, ступивший на мокрые, может, не вернуться домой. Хотя, конечно, ничего они не понимали. Война оказалась им игрой. Своей жестокости они не чувствовали. И хвала Тенгеру, что хотя бы двое из них умерли, не зная, что умирают. На их лицах, совсем детских, осталось только удивление. Три тела канули в шавар. И Шаран, стараясь заглушить ненужные мысли, Вернулся к Далайну, поставил последний из возможных здесь арайхонов, а потом долго мучился, вздымая влагу бессмысленным пузырем, желая вызвать из глубины ерулгуя. Приход Бога, который, конечно же, услышит на сухом, объяснит братьям, куда исчез караул. И тогда истинный убийца еще некоторое время может оставаться незамеченным. Но, видимо, и многорукому исчадью не хотелось брать на себя чужое, и он не появлялся. впустую пустую растратив гнев, Шаран вернулся назад, забрал Ай, и как можно быстрее покинул бесконечно длинный и бессмысленный полуостров. Следующий участок обещал быть столь же бесполезным. Здесь Шаран пробыл три дня. Словно искупая вину, которую он не ощущал, Шаран принялся ставить по три райхона в день. В результате в суженном Данильзе-Далайне объявился квадрат суши с жилым райхоном, далеко отстоящим от остальной страны добрых братьев. Такую штуку Шаран уже проделывал в стране изгоев и у вана. Заканчивая работу, Шаран жалел лишь, что страна старейшин, больше не существует а мой тал знаком с приемами илбеча так что четвертый раз прием не пройдет дождавшись воды шаран смыл многонедельную грязь заставил выкупаться ай у родинки новая земля не понравилась зачем ты меня сюда привел сказала она тут чафгенент и даже — Хахиура нет. Пойдем отсюда. — Хорошо, — согласился Шаран. — Завтра пойдем. Перед уходом он хотел поставить еще три орайхона, которые окончательно зажимали долайн в этом месте. Хотя и без того новый участок был прекрасно виден и со стороны вана, и от изгоев, так что немало народу знало, где сейчас Илбеч. Но все эти люди жили на другом конце мира и никак не могли бы помешать Шуарану. Райхоны он поставил, хотя потом пришлось бежать от Еролгуя, все-таки втиснувшегося в узкий пролив. Вид, залитого водой умывающегося Райхона, произвел на Ай удручающее впечатление. Она морщилась, вздыхала, чесала пальцем темя, а потом потянула шарана. И я... Оставаться здесь и в самом деле было незачем. В западной части мира Далайна почти не осталось. Страны разделялись узенькими заливами, которые лишь кое-где расширялись до нескольких рейхонов. Место для ее ролгуя и для работы Илбэча оставалось лишь на востоке. Но все же Шаран отправился на запад. Там шла война. А Шарана мучила воспоминания о Шаваре, который не может сожрать всех брошенных в него людей. Шавар — полный мальчишек, не успевших понять, что с ними происходит. Шаран видел, что его вмешательство лишь усиливает потоки крови, но понимал, что эта кровь неизбежна, и, зажав в кулак жалость, совесть, все остальные не успевшие стлеть чувства, продолжал строить. «Через два поколения дела его покажутся прекрасными», сказала когда-то мама. «Но не допустим, мудрый тенгер, жить с ним рядом». Шаран всегда помнил эти слова, хотя порой толковал их по-разному, И то вообще бросал работу, то принимался строить рихорадочно, быстро, словно стремясь скорее закончить болезненную, но неизбежную операцию. Если кому-то придется погибнуть, пусть он умрет сейчас. Тем быстрее мир успокоится и люди начнут жить нормально».